Как поведать миссис Менефи суровую правду о том, что она не выполнила своей миссии? Ах, мне так жаль вас беспокоить, дорогая. Если бы не эта срочность, я дождалась бы вашего возвращения. Из-за чего срочность? Общество друзей детей собирается завтра обратиться к местным промышленникам с просьбой о пожертвованиях. Хотим представить в лучшем свете. Если мы назовём нескольких влиятельных людей, которые внесли свой вклад в это благородное дело, то, возможно, поддвинем их на более щедрые пожертвования. Ой, я понимаю. Проклятье. Ей придётся сегодня сообщить дурные вести. А если её спросят, почему Логан Вебстер отказался помочь, как это объяснить? Кстати, Дени, я сегодня ходила в школу продлённого дня. Около года назад Дени организовала этот центр, чтобы помочь семьям, чьи дети отстают в умственном развитии. Сейчас же у детей есть отличное место, куда их могут приводить после школы за дополнительную плату. Я упомянула о нашей идее организовать летний лагерь. И все пришли в восторг, и учителя, и родители. Наверное, вам не стоило говорить об этом пока что преждевременно. Не хотелось бы, чтобы люди испытали разочарование, если ничего не получится. Да не хотелось обмотать телефонный шнур вокруг двойного подбородка миссис Менефи и задушить её. Ах, Дени, это одна из причин, почему мы вас так любим и ценим. Вы так много делаете, и в то же время не хотите слышать слова признания. Вы слишком скромны. Я знаю, вам удастся вытянуть это дело. Думаю, мистер Вебстер в качестве первого шага продаст нам этот участок. Так что же он сказал? На какое-то мгновение Дэни захотелось, чтобы все её предыдущие проекты не были столь успешными. Так много людей сейчас надеялись на неё. Наверное, следует предложить что-либо взамен. Может быть, поговорить с отцом, чтобы он пожертвовал кое-что из своих неиспользуемых владений. Так что же он сказал, Дени? Или вы опять заснули? Какое было его последнее слово? Он он не сказал нет. уклонилась от прямого ответа Дени. Превосходно. Я знала, что мы можем положиться на вас. Я сейчас должна идти. Спокойной ночи. Дени устало положила трубку. Она не соврала, но и правды это не назовёшь. Завтра планировала выезд в Даллас. Сразу по возвращении должна всё отрегулировать. Она придумает Историю про Логана и выступит с альтернативным планом, который удовлетворит комитет и не разочарует детей и их родителей. Дэнни встала, чтобы натянуть ночную рубашку, и вдруг почувствовала, какая огромная ответственность ложится на ее плечи. Забравшись под одеяло, она стала размышлять, не лучше ли было бы для нее не приезжать в Логан. хардуит. Попытала судьбу и повидала Логана. Урок оказался трудным, но теперь она многое поняла. К некоторым вещам лучше всего не возвращаться. Дени услышала звук поворачиваемого замка и открыла глаза. Было утро. Из-за тонких штор пробивался свет. Деня повернулась на бок и увидела, что дверь приотворена. Правда, накинутая цепочка не давала ей открыться полностью. Горничная сонным голосом спросила Деню: "Попозже, пожалуйста". Цепочка натянулась под ударом ноги в дверь. Винты, которыми цепочка была прикреплена к косяку, вылетели, и на пороге возник Логан. Нет, это не горничная, и попозже я не могу.